Всегда неприятно, когда к тебе прибегают как к палочке выручалочке, когда ты должен заменять собой кого-то, тем более если ты сам популярный, известный и любимый публикой актер. Но Юрий Васильевич оказался выше этих уколов самолюбию, он согласился. По счастью, у них с башнела совпал размер, и все костюмы сидели на Яковую так, будто бышиты именно на него. Это оказалось спасением, так как времени на шитье новых нарядов уже не было. Снег умирал на глазах, и Яковлев, буквально на хвосте зимы, стал сниматься в роли Полита. Но в окончательном монтаже фильма так и остался кадр, где Барбара Брейска поднимает со снега карточку с изображением и Олега Басилышвили. Переснять этот кадр с фотографией Юрия Яковлева Мы уже не успели. Зима кончилась, снег сошел. Но зритель этого ляпсуса, по счастью, не заметил. Я очень доволен работой Юрия Васильевича Веронней Судьбы. А сцена, когда Епалит приходит к Наде и в пальто лезет под душ, сыгранная артистом так, что смешно и трагично в одно и то же время. Что там говорить, актер великолепный, многогранный актер? Я ему буду вечно признателен как за прекрасную актерскую работу в картине, так и за безукоризненное человеческое поведение. Хотя наша встреча с Олегом Василашвили в тот раз так и не состоялась, я хорошо запомнил его смешную и талантливую кинопробу. И когда возникла идея сделать кинокомедию по сослуживцам, то сразу же пошли мысли Надо предложить роль Калугиной Алисе Френгли, роли Новосельцева Андрею Мискову, появилась уверенность, что Самохвалова, преуспевающего карьериста должен играть Олег Басилашвили. Небеса не поскупились, отпустив Басилашвили и высокий рост, и красивое лицо, и обаяние, и осанку, и благородство манер и главный замечательный актёрский талант.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 хотелось показать хорошо замаскированного и потому не поддающегося быстрому разоблачению благоденствующего советского мерзавца хотелось, чтобы образ человека лишенного моральных критериев пристолюбился был узнаваем публикой мне кажется, у Олега Валериановича поразительно верный глаз и чуткое ухо он видит, как ведут себя разные люди